Издательство миф. Издательство миф, представляет. Издательство миф представляет Издательство миф представляет Джан Юнь. Шесть имен кота демона. Перевод с китайского Ксении Исаевой. Читает Анастасия Васильева. Сюй-Ани, служанка семьи То, часто призывала кота-демона после того, как вернулась из родительского дома супруги Догу То. Каждый день и каждую ночь она приносила в жертву детенышей зверей, например, крыс. Всякий раз, когда кот-демон убивал кого-либо, имущество погибшего чудесным образом оказывалось в доме семьи, которая его призвала. Догуто любил насладиться чудесным вином, но однажды его супруга заметила, что у них не так много денег, чтобы покупать молодое вино. Тогда Догуто приказал служанке Сюй-Ани — Призови кота демона, чтобы я искупался в деньгах. И Суй, они впервые произнесла заклинание Тан, Вэйджен и другие. Книга Суй. Раздел Жизнеописание до Гуто В период расцвета династии Суй магия призыва кота демона переживала свой подъем. Во многих дворах собирали старых кошек, чтобы принести их в жертву. В то время слухи распространялись стремительно, и череда ложных обвинений привела к тому, что тысячи семей были истреблены в столице и округах. Тан Джан Джо. Истории императорского двора и городов. Тот, кто призывает кота демона или обучает магии призыва, будет повешен. Члены его семьи, знающие об этом грехе и хранящие молчание, будут сосланы за три тысячи ли. Тан Джан Сунь Одзи, Уголовное установление династии Тан с разъяснениями Предисловие «Бум!» далеко, — далеко-далеко отозвался эхом восьмисотый удар барабана уличного стражника. «Комендантский час! Не выходить! Закрываем все ворота!» — прокричал кто-то, надрывая горло. Его возгласу вторил скрип, смутно отозвавшийся в темноте. Дождь шелестя омывал западную часть города. Ноябрь уже вступил в свои права, и трескучий мороз опустился на землю. Луна скрывалась в огромных клубящихся угольных тучах. На землю, словно по невидимым стенам, стекал седой туман, и безмолвный Чанань утопал в сребристой дымке. Тридцать восемь улиц, испещренных вдоль и поперек кварталами, коих всего насчитывалось 108, погрузились в густую серую пелену. И в этот миг одновременно щелкнули замки всех ворот сразу. Если задуматься, то что произошло, в высшей степени странно. Эти слова сорвались с губ худого и сгорбленного человека, подбородок которого украшала жесткая короткая бородка. Горб его чем-то напоминал верблюжий, именно поэтому его так и прозвали — верблюд. Он был облачен в коричневый халат с круглым вырезом и плотно прилегающими к худощавому телу рукавами. На спине его висела алого цвета театральная маска, изображавшая окровавленного Ракшаса — демона, пожирающего людей. За черный пояс была заткнута длинная флейта с семью духовыми отверстиями. Не совсем было понятно, из чего же был изготовлен гладкий, изящный инструмент. Возможно, флейта была выточена из кости. Напротив верблюда сидели семь или восемь человек, чьи лица было совершенно невозможно различить в тусклом свете лампы. Несмотря на то, что уже объявили начало комендантского часа, когда запрещено передвигаться по улицам, спрятавшимся под покровом ночи, здесь, в небольшом трактире, скрывшемся в одном из кварталов, люди могли не бояться того, что их схватят и забьют до полусмерти вояки, патрулирующие улицы. Подобные разговоры, что каждый раз случались под покровом ночи, были прекрасным способом, хоть немного развеется после тяжелого дня, проведенного в трудах и заботах. Мужчина, скорее всего, был в усмерть пьян. Глаза его подернулись дымкой, а лицо стало белее снега. Кажется, он испугался не на шутку. «Ты хочешь сказать, что в этом мире кроме тебя самого есть и другие? Такие же?» — прошептал мужчина, опустив взгляд на дрожавшие руки. «Эй, верблюд, ты, стало быть, никогда не слышал о двойниках?» — усмехнулся один из слушателей, чужеземец. Голову его венчал черный тюрбан, а одет он был в халат оранжевого цвета с узкими рукавами, под которым красовалась пара штанов, испещренных красными и белыми полосами. Картину завершали черные сапоги с высоким голенищем. Чужеземец был низкорослым и тучным, а его борода цвета бурой ржавчины устилала грудь и колыхалась, стоило ему зашевелиться. Осклабившись, он бросил ехидный взгляд на человека, известного по прозвищу Верблюд. — ванянь мой уважаемый друг, пожалуйста, не шути так, — попросил Верблюд затем он замер отвернулся и вперил взгляд в окно за стеклом которого вился белесый туман помолчав какое то время верблюд произнес я говорю о а, а точно таком же себе все вокруг удивленно вскрикнули чушь такого не бывает увидеть человека, который точь-в-точь точь похож на тебя, другого себя. Это ли не безумие?» Скептически хмыкнул чужеземец. Верблюд, казалось, предвидел, что ему никто не поверит, и потому не стал сразу отвечать. Он поднял свою чарку с вином, осушил ее, тяжело опустил на стол и, повесив голову, ответил. «Я видел другого себя совсем недавно, своими глазами, на обратном пути в...» В комнате воцарилась мертвая тишина. Те, кто жадно внимал словам верблюда, скрываясь в полумраке, были поражены до глубины души. Даже чужеземца по имени Ваннянь, кажется, эта история заинтересовала. Верблюд обнял себя за плечи и задрожал. «Вы же знаете, что я кукловод! Каждый день я беру в руки деревянный посох и от зари до заката показываю спектакли, чтобы хоть как-то прокормить себя». Он склонил голову в другую сторону. Проследив за его взглядом, можно было увидеть деревянную тележку, внутри которой на матерчатом разноцветном покрывале лежали бесчисленные марионетки. Маленькие, меньше чем в половину руки, и большие, ростом с настоящего человека. У каждой из кукол были цветастые одежды и казавшиеся настоящими лица. Днем при солнечном свете марионетки – не казались пугающими. Сейчас, под покровом ночи, в тусклых белесах лучах ламп, черные глазурные глаза кукол, хранящих мертвое молчание, блестели и внушали страх. Так называемый театр марионеток — это вид театрального искусства, в котором актер использует деревянный посох, чтобы управлять движениями полой внутри куклы. С помощью стержня, соединяющего нижнюю часть шеи с посохом, за которой держится актер, можно двигать глазами и ртом. Актер зовется кукловодом или же мастером над марионетками. Он выходит на театральную сцену и рассказывает историю, используя два деревянных стержня, благодаря которым управляет куклой. Это действие называется «поднимать марионетку». Жители Чаннани знают толк в досуге. Наибольшей популярностью пользуются кукольные представления, а спектакли «Верблюда» известны тем, что в дополнение к обычному пению, декламации, сценическому действу и боевым искусствам включают еще и иллюзионные трюки. «Сегодня вечером мне повезло с работой». Мне заплатили много золотых и серебряных монет. Я давал спектакль одному очень знатному, уважаемому человеку, поэтому и закончил так поздно». Плечи верблюда поникли. Он продолжил. «Выйдя из особняка, я увидел, что уже почти наступила ночь и идет дождь, потому поспешил вернуться домой» из последних сил толкая перед собой телегу. На улицах не было ни единой души. Перед глазами стояла стена дождя, плотная настолько, что я едва мог различить дорогу. Сначала до меня доносились человеческие голоса с соседних улиц, но в конце концов даже голоса исчезли, и я слышал лишь собственное дыхание, И биение сердца. Я миновал ворота Джуцуэмень и двинулся на юг по одноименной улице. Я шел, шел, и неожиданно у меня закружилась голова. Сбившись с пути, я оказался за западными воротами квартала Убаньфан. нянь пораженно воскликнул. «Неужто ты забрел на демонический рынок?» Верблюд кивнул. Кто-то спросил. «Где он находится Ваннянь окинул взглядом проявившего любопытство мужчину и остро заметил. «Полагаю, что вы не местный человек и ничего не знаете о демоническом рынке. У него нет определенного места». Скорее, это территория за западными воротами квартала Убаньфан. Каждый раз, когда поднимается ветер, горожанам мерещится доносящиеся оттуда голоса. Осенними и зимними холодными вечерами мне доводилось видеть людей, продающих сухие дрова, и простаки, не знающие ничего о демоническом рынке, охотно покупали связки. Вернувшись домой, они понимали, что принесли не сухие дрова, а погребенные кости. Еще я слышал, что некоторые видели двух диких призраков, читающих стихи в лунную ночь. Один из них декламировал. «Мертвая тишина опустилась на улицы, и громом поющие барабаны замолкли». Опустили кварталы города, Лишь свет луны нарушает ночную тьму. Второй призрак ему вторил. «Люди живые, что здесь обитают, Рабским трудом утомлены. Воины, что стерегут Чанань, Высоки, как длинные корни дерева сафоры». Иными словами, Ночью демонический рынок превращается в место, куда никто не отважится пойти. Закончив рассказ, Ваннянь нахмурился и искоса посмотрел на верблюда. «Ты же шел на юг по кварталу, Джу Цуэфан. На кой черт ты забрел на демонический рынок у западных ворот у И правда, зачем? Как ты вообще там оказался?» Разве южный конец квартала Джу -цюэ Фан и западные ворота Убэньмен не разделяют площадь квартала Синдаофан? Поддержал кто-то вонньяня. Верблюд лишь покачал головой в ответ. Не знаю. Я понял, куда забрел, только когда оказался там. Толпа зевак покачала головами. Верблюд тяжело вздохнул и продолжил. «Я хотел убраться оттуда как можно скорее, но шел сильный дождь. Несмотря на то, что мои марионетки были накрыты защитной тканью, все они промокли до единой ниточки их костюмов. Я боялся, что от сырости они испортятся, и потому перестал толкать тележку и укрылся от дождя, под молельней святилище Хоуту за западными воротами у Бэньмэнь, чтобы переждать непогоду. Уже успела догореть целая курительная свеча, а дождь все не прекращался. Я промерз до костей. Мне казалось, что я вот-вот потеряю всякое терпение, когда из серебристых потоков дождя Выехала роскошная, украшенная узорами колесница, которую волочил за собой бык. Слушатели обменялись недоумевающими взглядами. Верблюд же продолжил свой рассказ. На столь великолепной колеснице может передвигаться только кто-то с высоким статусом, тот, кому тепло даже в самые холодные дни тот, чьи карманы рвутся от звенящих в них золотых. Заметив удивленные взгляды людей, верблюд добавил. «Меня удивило, что эта повозка возникла словно из воздуха. Я не услышал ни звука. И в колеснице той не было никого, кто управлял бы ей». Бык, качаясь на каждом шагу, подошел ко входу в молельню. Он остановился прямо передо мной, и его оцепенелый взгляд пробрал меня до мурашек. Внезапно из колесницы показался человек. Страх мелькнул в глазах верблюда, стоило ему это сказать. Человек вышел из колесницы, подошел к углу молельни и застыл, как вкопанный, не издавая ни звука. ван -нянь ойкнул и спросил — «Один человек?» «Один». «Мужчина или женщина?» «Мужчина». «Ты смог рассмотреть его лицо?» Верблюд, почесав голову, ответил. «Было темно, и дождь лил стеной. Тот человек был в нескольких шагах от меня, и в тени молельни я не смог разглядеть его лица». В комнате снова воцарилась тишина. Сначала я подумал, что человек, как и я, просто прячется от дождя и потому не придал этому значения. Но потом я задумался. Если у этого человека есть колесница, и он не боится дождя, почему же он вышел и подошел к молильне? Я не удержался, и посмотрел на него еще несколько раз. Странное ощущение не покидало меня. «Что за странное ощущение?» — поинтересовался ван -нянь. Верблюд открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл его. Наконец он нашел слова и продолжил. «Я не мог разглядеть его лица, но чем больше я смотрел на него...» тем более знакомым он казался, и его внешность, и манера поведения, будто какой-то знакомый, с которым меня связывали далекие от обычных отношений. Люди, заполонившие комнату, пристально смотрели на верблюда, ожидая продолжения его истории. В их глазах искрилось любопытство. Я ломал голову, вспоминая всех людей, которых знал, но никак не мог вспомнить этого человека. Но он точно был мне знаком. «Очень знаком», — голос верблюда дрогнул. Наконец я не удержался, поклонился и задал вопрос. «А дальше?» — спросил вонянь, затаив дыхание. Я задал несколько вопросов, но тот человек не ответил ни на один из них. Он даже не пошевелился. Дождь начал стихать. Я толкнул тележку, намереваясь уйти, но стоило мне сделать шаг, как я услышал позади себя голос мужчины. Он сказал, «Я третий сын из семьи Цуй» живущий во втором доме в южном переулке в квартале Кайминфан. Верблюд проглотил вязкую слюну, заполнившую его рот, и сказал, «Мне было так стыдно в тот момент. Неудивительно, что человек показался мне знакомым. Мы же, оказывается, соседи, живем в одном квартале». Я усмехнулся и, откланившись, направился на юг, толкая перед собой тележку. Стоило мне пройти десять джанов, как странное чувство охватило меня. Что-то мне показалось неправильным. Я не выдержал и пронзительно закричал. «Почему со всех сторон посыпались на него вопросы?» Верблюд поднял голову, окинул всех диким взглядом и, широко выпучив глаза, ответил. «Второй дом в южном переулке в квартале Кайминфан — это мой дом. Я старший из братьев, я третий сын из семьи Цуй». «Невероятно! Этого не может быть!» — тут же загалдели все вокруг. «Как такое возможно?» — недоверчиво спросил Вонянь. Верблюд, трясясь от страха, воскликнул. «Вот почему меня не покидало странное чувство. Фигура мужчины, его манера поведения и даже тон голоса были точно такими же, как у меня. А когда я обернулся, он уже исчез, и колесница тоже испарилась. Это уже совсем ни в какие ворота». Слушатели, внимавшие рассказу верблюда, были ошеломлены. Раз так, то это действительно странно, пробормотал Ван схватившись за бороду. Да что тут странного? В городе Чаннань такое не редкость. Я столкнулся с кое чем в десять тысяч раз более странным, возразил чей-то голос. В этот момент в трактир вошел старик, который, расплывшись в широкой улыбке, подошел к столику и сел. На вид ему было лет шестьдесят-семьдесят, а одет он был в черный засаленный халат. Один его глаз был поражен слепотой, а другой выглядел мутным, словно налитое в бочку масло. Громадная черная птица, ворон или хохлатая майна — Сидела у него на плече, трепеща крыльями. «Это же наместник квартала!» — воскликнул кто-то из гостей, вскочив на ноги. Так называемый наместник — тот, кто стоит во главе определенного квартала. Несмотря на то, что это незначительный мелкий чинуша, простолюдины все равно должны относиться к нему с уважением. Старик, разминая ногу, поморщился. Черт, старость не радость. Когда дует сильный ветер, мои ноги дервинеют и годятся лишь для того, чтобы бросить их в костер вместо поленьев. Дядюшка, вы, вы правда тоже видели что-то странное? вонянь налил старику чарку вина. Конечно, правда. Я прожил в Чанане всю свою жизнь и видел несчетное множество странных вещей. Старик повернулся, чтобы посмотреть на Верблюда, и проскрипел: "Нет, ничего удивительного в том, что мальчишка наткнулся на подобное в столь поздний час". "Что вы имеете в виду?" поинтересовался Ваннянь. Старик хмыкнул и сделал глоток вина. "Ты никогда не слышал о времени демонов?" "А времени демонов?" «Нет, не доводилось». «Эх, ванянь, ты же сагдеец! Сколько лет уже путешествуешь и занимаешься торговлей, многое повидал. А о времени демонов не слышал?» Старик бросил на ваняня укоризненный взгляд. Ванянь слегка усмехнулся в ответ. «Просветите меня, дядюшка Вэй. Видящий глаз старика затуманился. Так называемое время демонов — это когда небо и земля, инь и ян меняются местами. В моменты, когда они перевернуты, на землю спускаются демоны, несущие бедствия и недуги. Когда полчища нечистой силы вступают в свои права, небо темнеет, а голова кружится так, что человек не может различить добро и зло. Творятся странные вещи. В том числе люди часто встречают демонов и призраков, поэтому это время и называется временем демонов. Оно бывает дважды в течение дня. «Первый раз после наступления сумерек», — объяснил старик. Все слушали его, затаив дыхание. Дядюшка, вы, вы сказали, что видели нечто в десять тысяч раз более странное, чем видел верблюд? Так и есть. Это случилось перед рассветом. Нет ничего лучше долгой ночной прогулки, чтобы развеять тоску, да? Усмехнулся Ваньнянь. Улыбка, что светилась на лице старика, постепенно потухла а голос его стал ниже. «Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошел три дня назад, в ночь на седьмой день первого месяца, в то же время, в тот самый момент, когда и верблюд столкнулся с чем-то странным». В трактире воцарилась тишина. Был слышен лишь звук дождя, стучащего по черепице. В тот день я отправился на западный рынок, чтобы купить несколько кляч. По дороге я встретил старых друзей из армии, выпил много вина, задержался на час и не спеша вернулся обратно, свернув перед воротами Дуншаньмэнь, ведущих к храму Дзяньфу на площади Кайхуа сказал старик, покачав головой. Ваннянь воскликнул: "Так вот где это случилось? Место, где верблюд столкнулся с самим собой, было очень близко к западным воротам квартала Убэньфан, разделенного улицы, на юго-западе которой находится площадь Кайхуа, а на северо-востоке площадь Убэнь." В Чанане не найдется человека, который не знал бы об этом месте. Раньше это была резиденция императора в династии Тан, до того, как Су-Ян-Ди пришел к власти. Нынешний наследник Ли-Сянь жил в месте, известном как резиденция императора или старый дом прячущегося дракона. Во второй год правления под девизом Юнчунь После смерти великого императора Гаудзуна здесь был возведен храм Дзяньфу, чтобы почтить память императора. Храм этот занимал земли кварталов Кайхуафан и Анженьфан и был одним из самых величественных императорских храмов в Чанани. Даже в наши дни императрица придает ему большое значение, зачастую посещая храм Дзяньфу чтобы возжечь благовоние и почтить память умерших. Старик Вэй проигнорировал воняние и продолжил. В то время лил дождь и стоял густой туман. На улице было мало людей. Я, сутулившись и дремля, ехал на старой лошади, как вдруг услышал звук барабанов и музыку. Наверное, звуки доносились из буддийского храма, предположил Ваннянь. И в этом нет ничего удивительного, там ведь по вечерам читают сутры. Старик Вэй лишь отмахнулся. Ты думаешь, я не могу отличить буддийские чтения сутр от музыки? Музыка, что я слышал, сопровождает самый известный танец династии Тан. Она может исполняться народом, но вряд ли зазвучит в буддийском храме, поскольку цель ее исполнения — увеселение. Я был удивлен до глубины души. Почему же песня «Умеющих радоваться» доносится из храма Дзяньфу? Я широко открыл глаз, чтобы присмотреться, взглянул на восточные ворота и... «Это было нечто невозможное!» Вытянув вперед шею и выпучив единственный видящий глаз, старик Вэй воскликнул. «У тех ворот сидела стая котов!» «Котов?» «Да, котов!» Старик выпрямился на своем стуле. Они были облачены в фиолетовые одежды для верховой езды, которые обычно носят дети, а на головах их красовались шапки, которые надевали императорские фавориты в династию Тан, а под ними — шиньоны. Коты эти были размером с обычных людей. Они весело танцевали, играя длинными рукавами, и волосы их, завязанные в узлы, Блестели, словно покрытые лаком. Некоторые из них играли на инструментах и пели. «Такого зрелища я раньше не видал!» Сидящие в трактире люди удивленно загалдели. «Наместник квартала, быть может, твой старый глаз обманывает тебя? Как кот может носить человеческую одежду, петь и танцевать?» Старик Вэй сердито крикнул. «Не неси ерунды! Может быть, я стар и дряхал, но в прошлом я был великим воином при императоре Тайдзуни и мог даже понять, что за муха пролетает перед моими глазами самец или самка. Разве я мог ошибиться и увидеть на его то, чего не было?» «Если так, то это странно!» — сказал ван -нянь. «Куда более странно, чем то, что рассказал нам верблюд!» Старик Вэй оживился, сделал глоток вина и закашлялся. Переведя дух, он продолжил. Коты, что стояли впереди, танцевали под аккомпанемент музыкальных инструментов, а те, что позади, их было, кажется, около дюжины, толкали большую телегу на деревянных колесах. Старик на мгновение замолчал. «Что это была за телега?» «Телега была доверху заполнена серебряными монетами, которые сияли, словно белый снег в лучах солнца, так ярко, что я зажмурился и не мог открыть глаз». «Ого!» — воскликнула толпа хором. Стая котов, одетых в человеческие одежды, играющих музыку и танцующих, уже удивительно, Но то, что их сопровождала телега, доверху набитая серебром, казалось еще более немыслимым. И что потом? Ванянь знал, что старик Вэй не станет лгать, и слушал с большим интересом. Искорки, светившиеся в глазу старика Вэя, погасли. Он ответил. «Вино придало мне храбрости!» Я подстегнул лошадь и галопом помчался к ним, но не ожидал, что прежде чем я приближусь, звук барабанов и музыка резко прекратятся. Слушатели замерли, как изваяние, в ожидании продолжения истории. Только верблюд рассмеялся. «Наместник!» «Неужто ты, узнав, что я столкнулся с демоном или призраком, выдумал эту историю специально, чтобы напугать меня?» Старик Вэй раздраженно вспыхнул. «Вот же бессовестный сопляк! Разве я когда-нибудь лгал?» «Не один я в ту ночь видел это». «Неужто ты говоришь о внуке канцлера Ди?» «Ди Чиновник старшего ранга, исполнявший обязанности канцлера, был любим всеми, и императрица уважительно называла его «Дигалао», что значило «старейшина государства из рода Ди». Но, к сожалению, он умер два года назад после продолжительной болезни. «Именно», — торжествующий кивнул старик Вэй, «в ту ночь внук канцлера Ди», проезжал мимо по государственным делам и видел это своими глазами кроме того с юга двигалась толпа одетых как чужеземцы и они ясно увидели то же что и мы эта новость разлетелась по всей чанане, а вы даже не слышали об этом вот невежи все замолчали уставившись друг на друга широко раскрытыми глазами. «В городе Чанань людей, как пыли на дорогах. Дворцовые здания и дома простолюдинов тянутся бесконечной лентой. Зажигающиеся в ночи фонари и лампы напоминают мириады звезд, разбросанных по небесному полотну. Да чего же величественное зрелище!» «Днем, когда светит солнце, ты, я и другие люди беззаботно копошимся, снуя туда-сюда по своим делам». «Но вечером наступает время хождения сотни чудовищ, и это не кажется чем-то необычным», — пробормотал себе под нос старик Вэй. «В таком случае это действительно более странно, чем то, с чем столкнулся верблюд» согласно кивнул Ваньянь. Старик вы усмехнулся. Хоть и кажется, будто сейчас в мире воцарилось шаткое равновесие, на самом деле в нем есть темные, скрытые течения. И ниян перевернуты, небо и земля не разделены. Все, что происходит, на самом деле совершенно неудивительно. «Я советую вам всем успокоиться. Не следует говорить об этом среди ночи, иначе вы накличите на себя беду, и вас будут ждать неприятности». С этими словами старик Вэй поднялся с места. Дойдя до двери, он остановился и, казалось, заинтересовался куклами, что лежали на тележке, принадлежавшей верблюду. «Эти — Куклы! Когда я их сегодня увидел, не знаю почему, но мне показалось, что брови у них стали более настоящими, нежели ранее. — Совсем как у человека, — сказал старик Вэй. — Вы явно перебрали вина. С этими словами верблюд вытащил горстку серебряных монет, бросил на стол, выскочил на улицу и толкнул телегу. «Бессовестный наглец! Боишься, что я заберу твоих кукол?» Старик Вэй выплюнул пару проклятий и, громко усмехнувшись, удалился. Толпа зевак, что сидела вокруг верблюда, Ванняни и Старика Вэя, разбрелась по сторонам, будто стая диких зверей. Лишь чужеземец вонянь задумчиво поднес к губам чарку с вином и, осушив ее, Покачал головой. «Ну и чертовщина!» Дождь за окном разыгрался вновь. На город опускался белый туман. Хаос воцарился между небом и землей. Необъятный город Чанань тонул в густой дымке и казалось, будто в этом тумане что-то прячется. Никто не мог сказать, что именно. В конце концов, это время демонов.